Честно говоря, у меня была мысль сбежать. Будь мы сейчас в Айнкраде и будь передо мной какая-нибудь большая шишка из Альянса Священного Дракона, думаю, я смылся бы без колебаний. Но в этом мире, если я где-то налажал, бегство худший из возможных вариантов. Это добавляет тяжести к проступку и в конечном итоге может свестись даже к пугающему нарушению индекса запретов. Так что мне оставалось лишь замереть на секунду, потом подняться на колено, положить правую руку с меч на землю, показывая тем самым высшую степень почтения, опустить голову и выкрикнуть. «Примите мои искренние извинения, элитный ученик Левантейн! Пожалуйста, простите мне мой грех непочтительности!» Единственный раз, когда я также отчаянно молил о прощении, это было на 61-м уровне Айнкрада, когда Асуна колотила меня в своей комнате. Такая бесполезная мысль крутилась у меня в голове, пока я стоял на колене. «Если я не ошибаюсь...» «Ты слуга мечницы Сэль Рут». Такой низкий голос. Осторожно подняв голову, я увидел пристально глядящие на меня синие стальные глаза. Тут же опустил голову обратно и признал. «Да, я младший ученик Кирита». «Вот как». Элитный ученик мечника окинул взгляд на черный меч, лежащий на траве. Потом звонким голосом значительно произнес. «Согласно правилам Академии». «Пачкание одежды старшего ученика младшим должно наказываться как непочтительность». При этих словах я мог лишь мысленно простонать. Элитные ученики, лучшие ученики школы обладают правом наказания. Они могут наказывать учеников за непреднамеренные легкие нарушения правил Академии по своему усмотрению. Мне, например, довелось бог знает сколько раз отрабатывать взмахи мечом за то, что я опаздывал в комнату Крине Сэмпай. Что же делают с теми, кто нарушает правила серьезно? Ну, в этом мире такого просто не бывает. Конечно же, серьезные нарушения правил не могут быть случайными, а искусственные пульсветы не способны идти против правил по собственной воле. Рискую в этом плане лишь я, естественный пульсвет, но, к счастью, зависит от год я не натворил ничего, что слишком бросилось бы в глаза. Однако, испачкать форму Оола таким здоровенным комком грязи – это, пожалуй, серьезное преступление. Однако... «Я не имею ничего против того, что ты прячешься от людей и тренируешься в день отдыха. Хотя тренировка в день отдыха сама по себе противоречит правилам». «Ах...» — мысленно прокричал я. «Похоже, тут я слез крючка. Однако, если я сейчас соглашусь, это может повысить шанс, что меня накажут позже. Не знаю, если ли прок сопротивляться, но я попытался». «Это... это вовсе не то, что вы думаете, первый меч дано Это не тренировка. А, а, да, да, я просто проверяю новый меч. Я попросил поработать над ним в одной лавке в седьмом квартале, и вот его закончили, и я не смог дождаться завтра». Лишь тут мне пришло в голову кое-что важное. Этот стриженный блондин. Когда он меня заметил впервые?» «Нет, еще важнее, что он тут делает? Я нарочно забрел глубь леса, чтобы попрактиковаться в много ударных навыков мечника, неизвестных никому в Подмирье. Я сделал это, чтобы похвастаться ими перед Риной Сэмпай, чтобы она потом смогла победить первого меча. Однако тот увидел эти приемы прежде, чем я смог показать их Сэмпаю. Не получится ли абсолютно противоположный эффект?» Похоже, первый меч Академии примерно понял, о чем я думаю. Он улыбнулся немного смущенно. «Ты сказал, что хотел проверить меч, но твой выкрик звучал довольно-таки напряженно. Я, кстати, видел только, как ты воткнул меч в землю и упал на спину. Я это воспринимаю так, что ты не смог удержаться на ногах, не смог справиться с непривычным мечом, только и всего». «Я не считаю, что ты нарушил правило не тренироваться в день отдыха, поскольку я и сам пришёл сюда с похожей целью». Ощутив облегчение при этих словах, я, однако, озадаченно склонил голову на бок. «С похожей целью? Ограничусь замечанием, что ты не единственный, кому хочется помахать мечом в день отдыха с подобной целью». «На чётко очерченных губах заиграла уверенная улыбка. У Ола повернулся и оглядел поляну, на которой я занимался. Но я открыл для себя это место раньше, и я принял решение отдать его своему слуге, когда закончу обучение. Так что тебе придётся подыскать другое место». «Понятно». Тогда ничего удивительного. Этот человек, стоящий сейчас передо мной, просто нашел какой-то повод не тренировку. Приходить сюда по дням отдыха и работать с мячом. Эта поляна отлично подходит для занятий, а я просто явился сюда в то же время, что и он. Ничего более. Вот почему трава здесь такая невысокая и аккуратная. Ее жизнь подправляется каждую неделю, когда на нее ступает Уолла». «Ладно, найду место, где трава погуще. Приняв такое решение, я поклонился». И «Ясно, так и сделаю. Благодарю за ваше великодушное...» «Тебе еще рано благодарить меня, ученик Кирита». «Что?» «Я сказал, что не буду интересоваться твоими тренировками в день отдыха. Но я не говорил, что прощу тебе это». Я медленно поднял голову и увидел, как элитный ученик с серьезным выражением лица показывает пальцем на грудь своей формы. Да, он показывал на черное пятно посреди жемчужно-белой ткани. «Но... но вы же сказали, что не имеете ничего против». «Да, я так сказал. Поэтому я не стану назначать наказание вроде убрать все общежитие или переписать заклинания тысячу раз. Фу». Однако мое облегчение длилось всего секунду. Стриженный мечник, кончиком пальца сбивая с формы комочки земли, произнес нечто невероятное. «Младший ученик Кирита, твоим наказанием будет один спарринг со мной. Не деревянным мечом, а тем, который у тебя сейчас. Я тоже воспользуюсь вот этим». «Лишь сейчас я обнаружил, что у меча, висящего на поясе у Ола, золотая рукоять и тёмно-синие ножны. Любому было бы с одного взгляда ясно, что это настоящий меч очень высокого класса». «С... -сп спарринг? В каком смысле?» «Термин спаринг может означать лишь одно – тренировочный поединок. Однако здесь слишком мало места. Большая тренировочная арена в день отдыха должна быть свободна». Так что давай перейдем туда. После этой тирады первый меч Академии развернулся и двинулся прочь. Секунды две я тупо смотрел на белую спину, будто скользящую среди деревьев. Когда мои мыслительные способности наконец включились, я на полном серьезе подумал, не сбежать ли на этот раз. Однако уход от наказания действительно тяжелое нарушение правил. «Я не могу допустить, чтобы меня исключили, если намереваясь после ближайшего экзамена стать элитным учеником мечника, как у Ола сейчас. Я поднял лежащий рядом со мной черный меч и с чистым звуком убрал в ножны, после чего встал. Не желая сдаваться, я сверлил взглядом виднеющуюся между деревьями стену академии. Потом, с неохотой приняв решение, направился за стриженным блондином». На соседней поляне вокруг ног обвивалась самая разнообразная растительность, но Ола шел ровно, не спотыкаясь. Не проще ли было этому типу просто уклониться от шматка грязи или отбить его? Когда столь простая мысль добралась до моей головы, было уже поздно.